поиске сиятельный граф разрешите обратиться нашли хотя я ждал этого сердце мое томительно замерло. получилось нашли таки запретную вещицу мерзавки киат кажется да с предосторожностями на вытянутых лапах офицер продемонстрировал на ткани обычную булавку с красной пластмассовой головкой я Пропустил вольность подчиненного мимо ушей. Кажется ему, лишь бы удалось. На всякий случай постранился. «Заберите, и пусть тщательно проведут экспертизу». Велел я и проследил, чтобы соблюли технику безопасности. Подумать только. Сиятельная графиня и маг высшей категории. Покойная моя супруга Киат... Опустилась до портновских булавок. <смех> Неблагородство видно в мелочах. Я осмотрелся в разоренной квартире. Одежда раскидана вперемешку с бумагами, под сапогами хрустнуло стекло. Три месяца назад здесь жила Мура. В любой кошке много барахла. но вышла, пусть и шестого раза, нашлась вещь, блокировавшая магию мужей. Не сглазить бы, но я почти уверен в успехе. Булавка — колющий металлический предмет. Все ведьмы пользуются иглами. Это общеизвестно. Кеат, значит, не положилась на современные методы магии. Предпочла средневековые. Айда, волшебница! Кто бы знал! Она так рвалась к славе, признанию, что забыла об осторожности. Киат считала себя избранной, млела от счастья, стоило упомянуть о приеме государей, на который нас приглашали прежде прочих других. Еще при жизни Киат я лишился милости монарших особ». Нет, я не попал в опалу из-за непозволительного проступка, не разочаровал его величество нерасторопностью. Просто ко мне потеряли интерес. Я знал, в ком причина. Киат. Великая волшебница оказалась не так уж велика, как воображала. Быстро наскучила государю. Не случилось бы такого, будь ее магия, как у Муры. Его величество очень чуток к сильной магии. А у Муры она была не только сильна, но и очаровательна. Киат, мнившая себя гениальной, не соответствовала высоким стандартам его величества. Этот год — «Начался с того, что мне отказали в присутствии во дворце. Не помог и траур. Это позор! Не понимаю, как я перенес говорящие взгляды и откровенные смешки более успешных приближенных. О смене фаворита долго говорили коты в кулуарах и кошки в будуарах». Это было событие политической и духовной жизни нашего королевства. Государственного масштаба. Меня приблизил к себе сам государь. И я помыслить не мог, что наступит день, когда он сможет обойтись без моего присутствия. Раньше я получал чин и вознаграждение несколько раз в году. А теперь застрял в полковниках. «Я должен я обязан исправить положение!» Моя женитьба оказалась неудачной, потому что... Потому что Киат Немура, замечательная, прекрасная, нежная кошечка, оказалась подарком судьбы. Когда я впервые поздоровался с ней на ее щечках, появился нежный румянец, а глаза заискрились магией. Я сам не помню, когда ею был очарован. Рядом с Мурой все было иначе. Лучше, ха -ха, изысканнее, тоньше. Я от счастья лап под собой не чувствовал. Я не сомневался в кошке и в свой срок представил родителям. Что такое знать и по каким принципам живет, мне не надо объяснять. Я... древнего рода кот. Однако моя семья собрались все с намерением выставить беспородную с позором. Несмотря на глубокое предубеждение к происхождению волшебной кошки, сперва молчала некоторое время, а потом безоговорочно подалась очарованию Муры. Моя волшебница выдержала легко этот житейский экзамен. Иначе и быть не могло. Не слабы было отворачиваться от того, что само к тебе плывет, а магия муры сулила нашему семейству только почести. Даже вопрос породы грамотно обходился и поощрялось вливание новой крови. Воспитанная волшебная мура была благородна до кончиков когтей. Первая волшебница Академии... «Никогда подобного самородка не было у нас», — без конца повторял ректор. «Юное дарование. Она была достойна стать сиятельной графиней. Дело уверенно шло к нашей свадьбе. Вот только окончу академию, вот сразу как получишь диплом, наши мысли были согласны и в большом, и в малом». Я подходил муре знатностью, а она мне магией. Это была любовь одна на миллиард. Я знал, что ей не трудно будет стать хозяйкой в нашем доме. Предполагал, что и во дворце ее красоте найдется достойное внимание, а магии уважение и награда. Представлял, как заинтересуется чудесной кошкой государь. а меня осыпет милостями. Кто виноват, что магия пропала в Муре? Завистница Кеат. Она сразу заняла прежние позиции Муры, стала лучшей выпускницей Академии, сильной волшебницей, моей женой. Потеряв магию, Мура смотрела выпуклым, непонимающим взглядом, какой бывает у ленивых кошек в человеческом мире. Комиссия ученых котов проверила кошку. Вынесла заключение. Магия есть, но не отзывается. На мое требование помочь Муре разбудить магию ученые коты посмотрели на меня свысока и дали понять, что отныне навсегда моя невеста к магии отношения не имеет. Все, что они могут дать ей закончить академию, чтобы не было никому ненужного скандала. «Это не болезнь». Выпил лекарство и пошел на поправку. Мурра здорова по всем показателям, и ее магия связана с организмом. Заговорила рано и ярко, теперь замолчала. «Думаем, это связано с возрастным периодом. Магия видоизменилась. Исчезло только внешнее волшебство», — озвучил ученый кот коллективное мнение. «А мне как раз позарез нужна внешняя магия». Мура не искала моего внимания, не заискивала. В ее лице я находил подтверждение витиеватым и противоречивым словам котов. Кошка становилась другой, взрослела. Просто красивая кошка без магии. Когда я это уяснил, долго ходил потрясенный. Я находился у края катастрофы. Я, влюбленный в Муру по уши, вполне мог стать посмешищем. Чуть не связал себя с бывшей магической кошкой. Какое счастье, что я не представил ее ко двору. А ведь настаивал, идиот. Мура откровенно боялась, что не сможет вести себя правильно в столь высоких сферах. Остается радоваться тому, чего не случилось, и поставить самые дорогие толстые свечи кошачьим богам. Муре позволили закончить академию. Это даже справедливо. Четыре с половиной года гениальности против полугода бездарности. Все же мы, коты, не собаки. Хоть незнатная, но жила в достатке. Живет своей жизнью. как замечала мне Кеат с неприятной улыбкой. Моя супруга любила подчеркивать не только свою гениальность, но и то, что ей, в отличие от Муры, ничего не давалось даром. Легко переключившись с Муры на следующую сильную магически волшебницу, я грешным делом полагал, что и с Кеат будет так же волшебно. Как я ошибся! «Моя семейная жизнь — сплошные колкости и интриги почище дворцовых. Но до чего мелочные и низкие!» Я быстро разочаровался в черной кошке, стараясь молчать на ее выпады, а когда не удавалось, платил презрением. Это не мешало внешне нам выглядеть счастливой парой. Однако... Занощевые манеры Киат восстановили против себя сперва дам, потом окружение государя. Графиня того не замечала в своем ослеплении, полагая, что все обязаны терпеть ее выходки. Ки. Киат воображала, что все от нее в восторге. Нехорошо, конечно, так говорить. Но несчастный случай при волшебных испытаниях, окончившийся гибелью графини, позволил мне глубоко вздохнуть. Свободен. Настолько Киат замучила меня своим стервозным характером, что ни одной мысли не возникало пожалеть молодую дровитую кошку. Привитое воспитание выручило. Даже Мура думала, что я скорблю по потере жены. А я... Я ознакомился с бумагами покойной. Просто чудо, что я полез в ее кабинет. Я не хотел ничего общего с ней иметь. К счастью, научные труды изъяли. Для пользы дела, волшебные коты. Осталось немного бумаг, расписки, фотографии, рисунки и дневник. Там-то... Чёрным по белому моя благоверная писала, что она обезопасила своё положение во всех смыслах. Никто ей не соперник. Но на всякий случай, чтобы ненароком у Муры вновь не проснулась магия, она нанесла ей визит и тайком оставила в её квартире вещицу. Вынула из кармана, которая блокировала бы магию подруги. Что за вещица? Прямо не написала. Я поговорил об этом с Мурой, но она, честная дурочка, рассердилась на меня и обвинила, что порочу доброе имя Кеат. Доброе! Да она никогда такой и не была. Раздраженная кошка ушла по предназначению в собачий мир. Я ее не остановил. Это была ошибка. Что мне делать, если вещицу я найду, уничтожу... Магия восстановится у Муры, только кошка будет не рядом. Надо вернуть ее в наш мир. Только сперва найти вещь. Теперь-то нашел. Осталось... «Сиятельный граф, разрешите обратиться?» «Что такое?» «То, что мы нашли? Портновская булавка. Ну?» «Обычная? Не блокиратор?» — выдохнул кот. Я сделал жест, чтобы оставили меня одного. Коты исчезли, как по мановению волшебной палочки. Я со стервенением пнул барахло, валяющееся на полу. Шестая попытка мимо. «Сколько можно?» «Где же эта штука? Что это такое?» «Проклятый кед!» Потом успокоился, конечно. посидел сколько надо чтобы вновь стать учтивым сиятельным графом подумал покидая квартирку муры в конце концов есть последняя мера собрать все скопом и сжечь к богам любая магическая вещица бытового использования боится огня спасибо Кеат, за науку сожгу все оставив голые стены и будем считать что дело сделано тогда и За Мурой отправлюсь. Она там уже устала меня ждать. Последняя мысль заставила усмехнуться, кинуть взгляд в зеркало. «Ничего, Мура, потерпи, скоро помиримся».